Артель приняла вызов Спирки. Сафронку к бабенке перекупки на берег послали. Два фунта грецких орехов Сафронк принес. Шесть оплеух, все кулаком бешену горбу достались. Остальными орехами Спирка довольно налакомился. Кузька ядреный, родом аллатарец, Сильный, мощный крепыш, Слово немолвя на палубу ринулся навзничь. Звонко затылком хватился о гладкие доски. Лежа на спине он так похвалялся. «Катай по ленам, по брюху, по грошу, за раз. Весело захохотали рабочие, и, нахватав поленьев, принялись за работу. Дядя Архип стал было их останавливать. «Что, девы, Леши, убийство, что ли, хотите?» «Дурень ты, дядя!» — крикнул Кузьма Ядрена ему на ответ. «Спина, что ли, брюхта!»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 Глава шестая. Себя не помня, на легкой косной стрелой улетел разъяренный Марко Данилович. Кустью Аки путь его был. Там на песчаной низменной стрелке... Стрелка в стрелу стрелится. Острая долгая коса у слияния двух рек. Среди балаганов и горами наваленных громоздких товаров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 Тут же чинились суд и расправа. Вздерут, руд бывало забулдыжного буяна-бурлака, как Сидрову козу. Да ему же велят грош другой на розги пожертвовать, потому что мест казенное, розги — дело покупное, а на них из казны сум не полагается. На грязном Донезе крыльце молча сидел одетый в белый холщовый китель молодой солдат из евреев.